Глава третья. Двумя днями ранее. Кабинет Рональда Эшвуда. Он пришел в себя и вызывает вас в свои покои немедленно. Мужчина средних лет в белом халате сообщил людям, ожидающим вердикта. Доктор впервые зашел в штаб сенатора. Вход сюда был запрещен для всех, кроме п р и б л и ж ё н н ы х а он таковым не является. Сорок минут назад их глава наконец-то пришел в себя и был очень зол. На что? Врач так и не понял. Сейчас он выходит из этой комнаты, где находились примерно человек двадцать шарашенных и з в е с т и е м что их сенатор жив. Никто не пошевелился. Ну а доктор списал это на шок, ведь все были уверены, что смерть неминуема. Но случилось чудо или же великое проклятие? Это покажет только время. Доктор сделал свою работу на отлично. Он давал клятву лечить всех без исключения, даже человека. который виновен перед ним. Доктор посчитал это испытанием, и он его прошел. Вот только на душе удовлетворения не испытал. Где она? Сенатор стоит в своей комнате возле клетки, что была приготовлена специально для особы, которую он очень желает увидеть. Живой или мертвый он еще не решил. Пятнадцать его преданных людей толпятся на пороге спальни, и во главе у них люк. Кто она? Тихий писк. Сенатор резко поворачивает голову на глупца, и теперь все видят только один его глаз, второй скрыт за повязкой, но это никак не делает его взгляд менее кровожадным. Люк, застрели его! с т а л ь в голосе. Все понимают это не пустой треп. В Следующее мгновение звук выстрела сотрясает воздух, стук упавшего тела, мертвая тишина. Не терплю глупцов. Итак, продолжим. Где она? с е к у н д ы молчания. Подчиненные в ужасе Рональд Эш вот впитывает в себя их страх и от этого ему становится лучше немного, но это хоть что-то. После пробуждения он чувствовал лишь ярость, и она была направлена исключительно на Милу ю Хелену. Она обвела его вокруг пальца, сбежала, уничтожила его авторитет, почти убила. Мы не знаем, в бункере ее нет. Прочесали все. Есть вероятность того, что она вышла на поверхность с разведгруппой. Одна девушка, которая должна была быть на вылазке, сообщила, что ее поили, забрали одежду и рюкзак. Очнулась она уже после того, как группа вышла за пределы подземелья. И снова поток злости потек по венам сенатора. Теперь он направлен на людей в этой комнате, идиоты. Она и их провела всех. Одна бы она не справилась. Надо найти всех, кто помог ей. Пожалеет каждый, трижды пожалеет. Как объясните мне, как одна девчонка смогла обвести вокруг пальца всех моих людей? Сжимает прутья клетки до хруста пальцев. Сэр, была суматоха в момент отправки группы. Мы как раз узнали, что вы смертельно ранены. Был отдан приказ закрыть люк, но они уже вышли. А по протоколу открыть мы можем его только через неделю. Так как поправку в протокол можете внести только вы. Отчитаться до конца сенатор люку не дал. У главы подземелья нещадно болела голова от напряжения. Единственный глаз ныл так, что порой Рональд хотел и его вырвать самолично, хоть как-то снизить давление на его мозг. Но доктор сказал, что, скорее всего, эта боль будет преследовать его на протяжении всей жизни. Ясно. Майкл выходил на связь, потирая виски. Сенатор повернулся к своим людям. Нет, сэр, незамедлительно ответил Люк. Значит, мы сами их найдем. Люк, возьми с собой троих людей на свое усмотрение, и чтобы к концу месяца она была здесь, живая. Очень интересный вопрос. В голове главы подземелья проносятся десятки разных сценариев вместе. Один лучше другого изобилия п ы т о к Это я еще не решил. Все свободны, и мусор за собой уберите. Указывает рукой на тело парня. Люк, выходите завтра на рассвете, как всегда, чтобы никто не знал. Но сначала зайдешь ко мне за указаниями насчет судьбы д ж е й х и л л н ы м о р р и с и главное, она не должна дойти до Черной Пантеры. И ты знаешь причины, по которым этого допустить нельзя. Все покинули комнату сенатора, и унесли тело бывшего сослуживца. В одиночестве сенатор в мельчайших деталях обдумал все, что ожидает ее засадейное, и у ш л у ч ш е бы она была мертва до их встречи, хотя.